Последующее упражнение предназначено для тех, кто уже в достаточной степени овладел дыхательной практикой и хотел бы максимально использовать ее возможности для сохранения здоровья. Наблюдайте за естественным дыхательным процессом с чередованием вдохов-выдохов. Постарайтесь проследить его оздоровительное воздействие на организм. При этом дыхание должно рефлекторно углубляться, успокаиваться, несколько замедляться. Ощущайте радость дыхания. Ведь это одно из чудесных проявлений жизни. Прочувствуйте, как оно освежает тело. Замедлите глубокое дыхание, насколько это возможно, не ощущая при этом дискомфорта. Ощутите целебное влияние на организм замедленного дыхания. После вдоха и выдоха делайте небольшие задержки дыхания. Подышите так пять минут. Немного ускорьте глубокое дыхание, компенсируя предшествующее замедление. Почувствуйте, как организм наполняется воздухом, который распространяется по всему телу, бодрит его. Подышите ускоренно 3 минуты и 3 минуты с маленькими задержками в конце вдоха и выдоха. Поставьте себе задачу за 2 минуты сделать не более трех выдохов вдохов с задержками. Но не напрягайтесь. Если организм требует более быстрого дыхания, пойдите ему навстречу. Это упражнение очень полезно. Нормализуется давление, очищаются сосуды. Проходит головная боль, блокируются приступы кашля. Организм насыщается кислородом и углекислым газом одновременно. Дышите через рот, внушая себе усвоение только чистого кислорода, насыщающего организм бодростью и энергией. Представьте себя ловцом жемчуга, ныряющим в море в поисках прекрасных жемчужин. Резко вдохните воздух ртом и нырните, стараясь растянуть выдох как можно дольше, Найдите жемчужину, затем быстро вынырните, отдышитесь и нырните снова. Это упражнение помогает увеличить объем легких. Вдыхайте через рот, выдыхайте через нос, представляя, что именно на вдохе втягивается чистый кислород, на выдохе выводятся все шлаки. Вдыхайте через нос, представляя, что вдыхается чистый кислород, и выдыхайте через рот, внушая себе, что выбрасываются все недуги. Вдыхайте через зажатый нос, стараясь насытить организм кислородом, затем сделайте выдох. Точно так же подышите через рот, слегка сомкнув губы и прикрыв рот ладонью. Дышите сначала левой ноздрой, затем правой. Упражнение укрепляет носовую полость, очищает воздух, поступающий в легкие. Сделайте 10 быстрых и глубоких вдохов-выдохов через нос, затем задержите дыхание на вдохе, и почувствуйте, как каждая клеточка вашего организма заполняется кислородом. Замедлите дыхание, сделайте его неглубоким. На каждом выдохе задерживайте дыхание, создавая дыхательную паузу. Запустите воображаемый маятник глубоким, ускоренным дыханием. Далее дышите все медленнее, все более поверхностно. В конечном счете дыхание остановится совсем. Тогда можно снова мысленно запустить маятник, раскачивая его теперь в обратном направлении. Это упражнение помогает постепенно привыкать к кислородным голоданиям, которые очищают организм не хуже пищевых голоданий и постов, а также развивают способность длительное время выживать в условиях нехватки кислорода.